«Они тоже живыми не ушли», — рискнул напомнить Сабельников. «Ребята, может, вначале и растерялись, но потом действовали довольно оперативно. Так оперативно, что всю ночь провели в милиции», — напомнил Максимов. когда мы искали их по всему городу, а сотрудники уголовного розыска выясняли, чем занимается бюро координации и откуда взялась эта непонятная организация. Он посмотрел на Виноградову и Айропетяна. «Тоже мне колбои устроили стрельбу в центре города. Хорошо еще, что капитан аэропетян не попал в другие автомобили. И кто вам разрешил стрелять в центре города по движущейся мишень? Это ведь не загородная охота на утку. За такое вас вполне могли привлечь и к уголовной ответственности, и в Москве, и в Ереване». «Вы тоже хороши», — обратился он к Виноградовой. «Что это за манера такая стрелять у живых людей? С чего вы вдруг выстрелили этому киллеру в ногу? Мало было одного ранения в руку, то решили для верности еще выстрелить ему в ногу». «Он не успокоился после ранений в руку», — пояснила Виноградова. «Я была просто вынуждена его как-то унять». Теперь он будет знать, как стрелять в живого человека. Это ведь он хладнокровно у меня на глазах убил охранника Кудырявцев. И вы решили исполнить обряд мщения, покачал головой Максимов. По-моему, это ненужное трюкачество. А по-моему, она была права, упрямо сказал Матюшевский. Таких гадов вообще отстреливать нужно. И не одну ногу, а все конечности. «Если вы все работаете с таким настроением, то выходит, что наши офицеры ведут себя на улицах города, как ковбои Дикого Запада», — прервал его Максимов. «Я надеюсь, мы все помним, что являемся сотрудниками международной организации, и нашу главную цель — анализ возможных действий преступников и рекомендации по их ликвидации. Только анализ и рекомендации, а не стрельба на улицах города». Он снова обвел взглядом припихших офицеров. Теперь давайте подумаем, что можно сделать. Судя по всему, убийство Кудрявцева было кем-то заказано. Кто ведет это дело? Нужно с ним связаться. Мы обязаны знать, кто и почему хотел убить Кудрявцев. Вполне возможно, что это связано с делом Зардани. «Николай Александрович, я прошу вас связаться с прокуратурой и все выяснить самому. Если нужно, отправляйтесь туда и на месте разузнайте все подробности. Можете зайти к прокурору, если понадобится». «Жалко, что нет Чумбуридзе», — вспомнил Максимов. «Придется в Мур поехать вам, Олег Сергеевич», — попросил он Сабельникова. «Мне очень хочется знать, откуда взялся этот убийца и кто его послал. Если он, конечно, может разговаривать после того, как встретился с нашей Амазонкой. виноградова покраснел В больницу Кудрявцеву нужно поехать вам, виноградова сказал неожиданно, улыбнувшись Максимов. Надеясь, он испытывает хотя бы чувство благодарности к человеку, который его спас. — У него в больнице охрана, — сказал он двое глазов. Ему было поручено выяснить, где именно находится Кудырявцев. Они боятся, что покушение могут повторить. Там все время дежурят два сотрудника уголовного розыска. «Значит, вместе с Абельниковым в Мур поедет и Виноградова», — подвел итог Максимов. «А вы, двое глазов поедете вместе с Матюшевским». «Что касается Айракетяна...» то боюсь, что в ближайшие несколько месяцев ему лучше сидеть в отделе и не показываться на улицах города. Если вы попадете еще в одну историю со стрельбой или аварией, мне придется писать объяснительную на этот раз самому министру внутренних дел или генеральному прокурору. Виноградов, прошу обратить внимание на психологическое состояние Романа Кудырявцева. Мы не знаем еще, как он прореагировал на покушение и гибель своего телохранителя. Через два часа Надежда подъехала вместе с подполковником Сагомниковым к больнице.